Ладно, пес я получил то что мне полагалось давай договоримся промямлил лисичкин у меня огромное состояние нет уж уважаемый возразил песков хозяин твоего состояния я и распоряжусь им как захочу твои документы на заграничную жизнь мне переоформить расплюнуть стать корневым и каким ты себя представлял на Кипре, я стану через два-три дня. А в Минске у тебя на балансе остались только несколько десятков ментов, которые сейчас рыщут, тебя ищут. Так что ты возвращаешься туда, откуда пришел. Смотри, кругом зона, не души, кроме твоей тетки. Будешь доживать с ней, присматривать. Менты исследуют сейчас в лабораториях куски бомжатины, который мы разбросали возле воронки, приложат к делу. Им-то надо как-то списать тебя, закрыть дело, получить награды. Тебя в этой жизни, как понимаешь, уже нет. Но ты сука, все же существуешь, Да и герой стоешь. Вот послушай. Он вытащил из кармана свежую газету минские новости и зачитал заголовок. Автомафия Минска потерпела крупное поражение. Глава автосалона «Лисы» и компания в бегах. — Что скажешь? — Нечего сказать, — буркнул Лисичкин. — Все ясно. Давай говорить о другом. — О чем? — усмехнулся Песков. — Мое состояние в Минске в надежных руках, — уверенно сказал Лисичкин. — Оно достается тебе, а мне, вернее, документы на заграничные. Я и тебя туда перетащу. Песков смолчал. же дал он такого предложения от лисичкина. можетж стоит попробовать пойти на уступки, убить его он всегда успеет, а вот деньги заполучить и немалое, наверное стоит. Он поднялся со стульчика, нервно подергивая плечом заходил по поляне. Жадность к деньгам да и заветное желание оставить лисичкина голым и боссом в зоне, как когда-то оставил его он. толкнули его на снисходительность и уловку. Он усмехнулся, присел перед лисичкиным, согласно кивнул головой. Выбравшись из переполненного троллейбуса Ермоленко пошел по дорожке, ведущие к общежитию. За дни после освобождения из изолятора временного задержания ему много чего удалось сделать. Он забрался с штрафной площадке Хндай, Машиной можно будет пользоваться пока не закончится операция по поиску лисичкина а еще неожиданно повстречался с Олей лафоренко они изобрели в ботанический сад на удивление Леонида Оля интересно рассказывала о разных породах деревьев и сортак цветов что было совсем не характерно для будущего юриста Растения цветы и об вообще живая природа, призналась она, это мое увлечение. А как ты будешь его совмещать с выбранной профессией? Как раз моя будущая судейская работа и выиграет от такого тандема. Ермоленко представил, как в зал суда входит Оля в черный с белым воротничком манти, кладет на стол обвинительное заключение и начинает процесс правосудия. Неожиданно на тропинку, по которой он шел из-за кустов вылез бомж. Он подождал Леонида и когда тот поравнялся с ним, тихо спросил: « Ты Гопоненко? А в чем дело? растерялся Леонид. Я от лисичкина. Бмж протянул конверт. Прочитай и тут же дай ответ. Крадко и четко приказал он. Не ожидая такой конспирации, Ермоленко внимательно присмотрелся к бородатому мужчине в испачканной, изорванной до пупа майке и спортивных штанах. «Неужели и вправду объявился Лисичкин?» — подумал он. «Может, провокация?» «Бородача-то не похож на бомжа. Выглядит, как откормленный бык, на котором можно дрова возить». Леонид прищурился, смотрелся в его грязной лохмоть и переспросил — «От Лисичкина, говоришь? Тише ты!» — прикрикнул бомж и осмотрелся по сторонам. «Читай, черт!» Ермоленко тоже оглянулся, ничего подозрительного не увидев, вскрыл конверт. Повернувшись к уличному фонарю, чтобы лучше разглядеть почерк, прочитал. «Леник, ситуация сложилась не в мою пользу. Прошу тебя срочно продать квартиру. Лисичкин». «Ну и что с этого?» взглянув на бомж спросил Леонид, лисички ноил и могли заставить написать это письмо. Мне надо видеть и слышать его. Вот Олух! Бомж буркнул себя под нос и полез в брючный карман. Леонид насторожился, отступил немного назад. Не бойся, сказал тот я за мобильником. Он набрал номер, сказал кому-то, что Ермоленко припирается, не верит в письмо, потом отдал трубку ермоленко. Послышался голос Лисичкина. «Валентин Степанович?» переспросил Ермоленко. «Это я, Леник», подтвердил тот. «Сделай так, как я тебя прошу. Обратись к адвокату, который оформлял тебе дарственную. Он все быстро устроит. Так надо. А я тебя отблагодарю. Не волнуйся. Только Ермоленко услышал короткие гудки, передал мобильник бомжу. «Хорошо». «Я сделаю так, как хочет Лисичкин», — сказал он. «Торопись», — ответил тот. «Время работает не на лиса». «Не волнуйся, когда и где встретимся». Через два дня на этом же месте и в это же время. Бомж нырнул в кусты, высунул оттуда голову, пригрозил. «Если приведешь ментов, пеняй на себя и на Лисичкина. Пощады не будет». За всю службу госавтоинспекции такого суматошного дня нилов припомнить не мог за По распоряжению Криколенко весь батальон, кроме инспекторов, которые несли службу на маршрутах, наводил порядок в здании ГАИ и прилегающей территории. Вокруг сновали бульдозеры, самосвалы, автокраны и мусоровозки, срочно разбивались клумбы, на которые высаживались цветы. Строители, одетые в униформу коммерческой фирмы, стыковали к кирпичной стенке здания «Белую евровагонку». Взвод Нилова освобождал чердак от хлама, готовил его для маляров. Ребята снесли вниз с десяток носилок голубиного помета, сломанные стулья и столы, щиты для мишеней. С работой управились только к вечеру. Крикоренко обошел все участки и, убедившись, что сделано все, чтобы завтра встретить министра внутренних дел, разрешил ехать по домам, привести себя и форменную одежду в порядок. Нилов открыл входную дверь в общежитии на встрече ему поднялась мария петровна алёшенька по-ма матерински обратилась она к нему тебе звонила катерина лафоренко просила тебя перезвонить она подала ему листок бумаги алексей поблагодарил набрал номер телефона алло послышал из трубки катерина переспросил алексей нет сейчас я ее позову алексей поднял брови он не мог ошибиться это был голос кати но алло вновь услышала он алёша да это я что-то случилось слава богу все в порядке мне для сдачи зачета по фото делу необходимы вечерние снимки может поможешь с удовольствием ответил нилов и уточнил где встречаемся на площади победы в 19 договорились. Нилов положил телефонную трубку и еще раз поблагодарил Марию Петровну. Поднявшись по лестнице на свой этаж, он услышал крики, шум. Распахнул дверь своего блока, увидел Крыстилева с поднятым вверх костылем и сгорбившуюся в углу Татьяну. «Я тебя убью, сука!» Кричал он и бил костылем по ее вытянутым вперед рукам. Татьяна ревела, звала на помощь. Нилов выхватил из рук соседа костыль, стал успокаивать. «Иван, ты чего разбушевался?» «Плевать на всех!» — кричал Крыстилев. «На нее в первую очередь!» Алексей отвел его в комнату. «Посиди-ка вот здесь, остынь немного», — сказал, подставляя ему стул. «Я помогу Татьяне». «Нечего ей помогать!» чтобы она сдохла, Тварь такая, кричал вслед Костелё. Он горько заплакал, проклинная судьбу, службу, которая сделала его калекой, ругал, на чем свет стоит жену по тоскушку. После лечения в госпитале их семейная жизнь пошла кувырком. Врачи готовили Ивана к комиссии, а это значило, что его вот-вот уволят со службы. Надо было готовиться к смене образа жизни. Купить квартиру и остаться в городе они не могли, а возвращаться в деревню не хотелось ни Ивану, ни Татьяне, хотя Мишку уже отвезли к Таниным родителям».